Это нужно знать. Людмила Письман. Диагностическая карта мозга. Уникальные высокотехнологичные приборы сегодня позволяют заглянуть в глубины человеческого мозга. Такие же малоизученные, как далекие космические пространства. Об одном из таких приборов рассказывает нашему обозревателю руководитель Центра нейрокогнитивных исследований Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор биологических наук, профессор Татьяна Строганова. Центр нейрокогнитивных исследований, сокращенно МЭК-центр, начал свою работу недавно, в апреле 2010 года. Здесь установлена первая в России система регистрации магнитоэнцефалограммы МЭК, магнитной составляющей электромагнитной активности мозга. В распоряжении сотрудников Центра единственная в нашей стране магнитоэнцефалографическая система, с помощью которой можно проводить неинвазивные, то есть без проникновения в орган, нейрофизиологические и психофизиологические исследования мозга. Татьяна Александровна, до сих пор, насколько я знаю, в этих целях использовалась магнитно-резонансная томография, В чем же разница между этими исследованиями? В отличие от всем известной магнитно-резонансной томографии МРТ, МЭК не подвергает мозг воздействию магнитного поля. Магнитоэнцефалография энцефалография основана на возможностях высокочувствительных датчиков, погруженных в жидкий гелий с температурой, близкой к абсолютному нулю. Это позволяет бесконтактно зарегистрировать слабое магнитное поле, порождаемое активностью больших групп нервных клеток. Мы измеряем его на поверхности головы, не проникая внутрь черепной коробки. Испытуемый, находясь в специально изолированной камере, просто садится под шлем с датчиками. Как же по изменениям магнитного поля на поверхности можно судить о том, что происходит в самой мозговой ткани? Предсказания землетрясений, источник которых находится в глубине земной коры, основаны на изучении колебаний магнитного поля на поверхности Земли. Реконструировать источник такого землетрясения в мозге человека – еще более сложная задача, которая решается совместно учеными из разных областей науки, не только неврологии, но и математики, физики, инженерии. Преимущество давно практикуемой МРТ в том, что она способна измерить сигналы глубинных структур мозга, а МЭК – только сигналы коры. Однако с помощью МЭК можно изучать процессы в динамике в той временной шкале, которая сопоставима со скоростью обработки информации вашим мозгом. Шкала измерений МРТ – это 1-2 секунды. Но за это время в мозге протекают мириады процессов, и нейрофизиолог видит как бы мертвый слепок, то есть срез всех этих процессов одновременно. А с помощью МЭК можно наблюдать работу мозга в пределах менее 1 миллисекунды в каких направлениях научной и клинической деятельности применяется этот аппарат. Прежде всего, наша цель – изучение мозговых процессов, лежащих в основе когнитивных, то есть познавательных функций восприятия, внимания и речи в норме и при различных патологиях. Например, на основе существующего мирового опыта в Центре с применением метода МЭК была разработана технология определения точной локализации эпилептических очагов активности. Точную локализацию патологии лучше знать еще перед операцией. Мы проводим неинвазивное исследование сенсорных, моторных и речевых зон мозга, возможное повреждение которых во время операции, как правило, приводит к невосполнимой утрате пациентам соответствующей психической функции. МЭК регистрируют во сне, бодрствовании, при выполнении различных функциональных нагрузок. У половины пациентов удается выявить, Патологическую активность какого-то определенного участка мозга непосредственно перед началом и во время эпилептического приступа. Новая технология проверена стандартным инвазивным методом диагностики ⁇ электрокортикографией. Клиническая работа подтвердила, что метод МЭК позволяет получать уникальную информацию о локализации очага эпилептической активности с высокой точностью. Метод обнаруживает нарушение которые не всегда видны на электроэнцефалограмме. Результаты операций обследованных пациентов подтвердили, что МЭК, как метод неинвазивной диагностики мозга, существенно повышает эффективность дальнейшего нейрохирургического лечения. То есть с помощью МЭК можно нарисовать как бы карту головного мозга и найти на ней источник нарушения? Да, а главное – помочь устранить этот источник. Через наши руки уже прошли 70 пациентов, страдающих формой эпилепсии, при которой не помогают никакие лекарства. Причем структурными методами исследования в их мозге не было обнаружено никаких аномалий. Из этих 70 человек 17 были прооперированы. Это огромная цифра, поскольку раньше их никогда бы не стали оперировать. Я сама следила за тем, как с помощью МЭК было обнаружено и локализовано повреждение небольшого участка мозга, которое приводит к эпилепсии. Все результаты наших исследований подтвердились при операциях, мы ни разу не ошиблись. Таким больным показаны малоинвазивные радиохирургические методы лечения с применением гамма-ножа, которые не нарушают целостности головного мозга. Уже сейчас в США пациентам с височной эпилепсией в крошечный участок мозга внедряют электроды, и в результате приступы сокращаются на 70%, и жизнь больного полностью меняется. Более широкое применение этих методов может облегчить жизнь и другим тяжелым больным, например, пациентам с болезнью Паркинсона. Лекарства в определенной степени им помогают, но болезнь неизбежно делает человека инвалидом. Западные ученые выяснили, что внедрение электродов в крохотную область мозга, так называемое субталамическое ядро и постоянное его раздражение, приводит к полному излечению. Однако это возможно только в том случае, если применялась дохирургическая неинвазивная диагностика, то есть щадящее лечение можно производить только тогда, когда ему предшествовало щадящее исследование. Сейчас во всем мире высок интерес к такому психическому заболеванию, как аутизм, может быть от того, что аутистов считают необычайно одаренными. Во-первых, аутизм – это очень распространенное заболевание. Во-вторых, действительно, и аутизм, и эпилепсия иногда сопровождаются одаренностью в какой-то одной области. И подчас средства массовой информации в поисках сенсации создают спекулятивный интерес к таким больным. Но для нас главное не это, а то, каким образом биологические факторы, влияющие на мозг в самом начале жизни ребенка, искажают весь ход развития психических функций. Нам важно изучить базовые механизмы, которые лежат в основе восприятия мира, нашей звуковой, зрительной и прочей чувствительности. МЭК позволяет увидеть, как работает мозг ребенка с аутизмом, и главное, как он работал на первом году его жизни, что именно привело к нарушениям психики. А это важно, ведь наиболее ранним известным признаком детского аутизма является то, что такие дети, как правило, избегают общения. Но оказывается, на первом году жизни они прекрасно общались со своими родителями, улыбались, гулили, у них вовремя формировался лепет. При этом в половине случаев было замечено, что дети не реагировали на громкие звуки, не поворачивали голову, не вздрагивали. Некоторые родители даже подозревали у них глухоту. Было впечатление, что их мозг не обрабатывает эти резкие, неожиданные звуковые сигналы. Теперь мы выяснили, что на очень ранних стадиях развития ребенок аутист на самом деле реагирует на громкие звуковые стимулы, но только на повторные. А диагноз «аутизм» обычно ставится позже, в 3-4 года, по поведенческим признакам. Причем это не объективные критерии, поскольку в настоящее время нет такого исследования деятельности мозга на ранних стадиях, которое позволило бы сказать, что у пациента действительно аутизм. Все коррекционные практики должны применяться к этим детям на первом году жизни. Ставить трехлетнему ребенку диагноз «по нарушениям социального общения» И начинать лечить поздно, мозг уже практически сформирован, исследования, в ходе которых можно уловить нейрофизиологические нарушения на первом году жизни, дают врачу инструмент ранней диагностики, позволяющий выявить поврежденный участок мозга. Например, если в семье уже есть аутист, с помощью МЭК легко предсказать, возникнет ли тоже заболевание у его братьев и сестер. Если дети попадают в группу риска, то важно вовремя провести обследование и при необходимости начать лечение. Что же касается особой одаренности, приведу такой пример. Мы наблюдали девочку с эпилепсией, у которой периоды перед приступом сопровождались необычайным психическим состоянием. Она с огромной скоростью собирала пазлы из тысяч деталей. Видимо, возбуждалась какая-то крошечная частица головного мозга. После приступа эта одаренность исчезала. Нас интересовал не сам факт собирания пазлов, а то, возбуждение какой части мозговой ткани влияет таким образом на психику пациента, потому что это позволяло сделать вывод о местонахождении источника приступов. Такое знание помогает в разработке методов лечения. Какие еще возможности есть у этого аппарата? Один из наших нынешних проектов исследует влияние подсознательной деятельности мозга на принятие решений. Расскажу об одном эксперименте, к которому мы недавно приступили. На фоне шума, сначала негромкого, а потом усилившегося, похожего на гомон толпы, испытуемый должен был различать свое имя. Всякий раз, когда он его слышал, ему надо было нажать на кнопку. Его имя вставлялось в шумовой поток лишь в 70% тех случаев, которые зафиксировал испытуемый. В 30% он ошибался, нажимал на кнопку, хотя его имя не звучало. Эксперимент позволяет понять, то, как мозг отзывается на звуковые стимулы, не является реакцией в прямом смысле слова. Когда человеку кажется, что он пропустил реальное событие, он способен домысливать его, воображать реальность. То есть на принятие решения в эксперименте нажатия кнопки может влиять подсознательная деятельность мозга. Возможно ли широкое применение технологии МЭК в России? МЭК-центр – единственная лаборатория в стране, использующая этот метод. Штат у нас всего 15 человек. Наработками для медицины, научными экспериментами мы занимаемся как хобби. Чтобы превратить хобби в нормальную деятельность, одних наших усилий недостаточно. В соответствии с существующими законами, если человек нуждается в нейрохирургической операции, он может получить квоту, но она покрывает только операцию. Предхирургическое обследование стоит очень дорого. Но проблема не только в деньгах. Медицинская наука в нашей стране практически не развивается. Молодые ученые уезжают туда, где их больше ценят. Наш маленький центр не в силах одновременно заниматься исследованиями и обучать специалистов. Это печально, потому что перспективы у нас огромные. Более широкое применение МЭК возможно в диагностике и реабилитации нейродегенеративных заболеваний. Сейчас мы хотим узнать, с какой стороны мозга помещается участок, где находится вербальная, то есть речевая память. Это необходимо при любой нейрохирургической операции. Такой методики нет нигде в мире. Надеемся, что наши наработки станут первыми. Каких же открытий вы ожидаете в будущем? Мы до сих пор еще недостаточно знаем, как функционирует человеческий мозг. Если вернуться к аутизму, То существует теория, что эту болезнь вызывает нарушение баланса возбуждающих и тормозных процессов в мозге, которая возникает в результате различных генетических аномалий. В одном солидном научном журнале мы опубликовали статью на основе показателей МЭК о том, что у детей с аутизмом повышена возбудимость ряда участков мозга. А год назад вышла статья наших коллег из Стэнфордского университета об эксперименте над крысами. Ученые воздействовали возбудителями на небольшой участок их мозга, в результате чего крысы, очень социальные животные, стали избегать общества своих соплеменников, прятались по углам. У них возникали те же самые реакции, что мы обнаруживали в ходе обследований у пациентов-аутистов. Сегодня важно нащупать причинно-следственную связь между возбуждением определенного участка мозга и аутическим поведением. А это уже прямой путь к разработке лекарств, и облегчению страданий многих людей. Мозг — это длиннейшие и сложнейшие цепочки взаимозависимо работающих нейронов, и крошечное нарушение этих неисчислимых звеньев может привести к тяжелому расстройству речи, зрения, памяти. Нечего и говорить, насколько важно знать, какое именно звено отвечает за ту или иную психическую функцию. Мы стоим на пороге великих открытий. Конец статьи.